Голова. Голова — старший местный начальник, сельский голова — городской голова. Знаете ли вы украинскую ночь? О, вы не знаете украинской ночь. Всмотритесь в нее. В неба глядит месяц. Необъятный небесный свод раздался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 Сыплется величественный гром украинского соловья и чудится что и месяц заслушался его посреди неба как очарованное дремлет на возвышении село еще белее еще лучше блестят при месяце толпы хат еще ослепительнее вырезываются из мрака и низкие их стены песню умолкли все тих благочестивые люди уже спят Где-где только светятся узенькие окна. Перед порогами иных только хат, Запоздалая семья совершает свой поздний ужин. Да не так танцуется. То-то, -то, я гляжу, не клеится все. Что же это рассказывает кум? А ну, гоп-тралла-гоп-тралла, гоп-гоп-гоп так разговаривал сам с собою подгулявший мужик средних лет танцуя по улице ей богу не так танцуется гопак лгать? ей богу не так а ну гоп трала гоп трала гоп гоп гоп вот одурел человек добро бы еще хлопец какой а то старый кабан детям на смех танцует ночью по улице вскричала проходящая пожилая женщина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 — Ну, голова, голова, я сам себе голова. Вот убей меня, бог, бог меня убей, я сам себе голова. Вот что. А не то что, — продолжил он, подходя к первой попавшейся хате, остановился перед окошком, скользя пальцами по стеклу и стараясь найти деревянную ручку. — Баба, отворяй, баба, живей, говорят, тебе отворяй, казаку спать пора.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 Пока мистколенек достигнет конца пути своего, мы без сомнения успеем кое-что сказать о нем. Все село, завидевшее его, берется за шапки, а девушки, самые молоденькие, отдают «добрый день». Кто бы из парубков не захотел быть головою, голове открыт свободный вход во все тавлинки, и дюжий мужик, почтительно стоит, снявший шапку, во все продолжение, когда голова запускает свои толстые и грубые пальцы в его лубочную табакерку. Отдают добрый день, желают доброго дня, приветствуют. Тавлинка-табакерка. В мирской сходке или громаде, несмотря на то, что власть его ограничена несколькими голосами, голова всегда берет верх